Глава 11. Григорий Захарч, как и ожидалось, уже все подготовил. Нам оставалось лишь дождаться прибытия кандидатов. Примечательно, все трое прибыли даже раньше срока. Каждый был сопровожден одним из охранников до приемной. Все трое оказались мужчинами за 40, без особых внешних отличий, слегка растрепанные, кто-то с небритым подбородком, кто-то просто сонный, как будто их вытащили прямиком из постели. Общее впечатление – побитые жизнью люди. Но все же лучше не спешить с выводами. С внешним видом можно будет еще поработать, куда важнее это их профессиональные качества. «Спасибо за своевременное прибытие», — кивнул нашим потенциальным работникам Григорий Захарч. «Теперь попрошу вас входить по одному в порядке очереди», — прошедшие понимающие кивнули. Один из них, тот, кто прибыл немного раньше остальных, первым вошел внутрь и прикрыл за собой дверь. «Что ж, начнем», — улыбнулся Дворецкий. «Мы присели, работник представился. Для начала хотелось бы посмотреть на ваши рекомендательные письма, если таковые имеются», — произнес я. «К сожалению, таких нет», — натянуто улыбнулся садовник. «Очень странно», — отметил дворецкий. «В вашей анкете было указано, что в последние несколько лет вы работали на род брюхановых. Неужели при увольнении вам ничего не выдали?» «Вот, держите», — устало вздохнул работник, доставая из внутреннего кармана небольшой конверт. «Что ж, отлично», — кивнул Григорий Захарч, выкладывая письмо на стол перед нами. «Я тут же вчитался в текст». По всему выходило, что письмо это отнюдь не рекомендательное. Скорее наоборот, дворецкий рода Брюхановых старался не закапывать своего бывшего подчиненного напрямую, но между строк явно читалось «работник из него никудышный». По всей видимости, какое-то время наплевательское отношение ему спускали с рук – Но в какой-то момент глава рода заметил это и приказал его уволить. «Без скандала, конечно». «Что же, все ясно, — задумчиво кивнул Григорий Захарович, — мы вам перезвоним. Можете быть свободны». «Да-да, конечно», — хмыкнул садовник, схватил письмо и поспешно покинул кабинет. Видимо, он уже привык к отказам. Это явно был не первый случай. И этот раз не станет исключением. «Такие работники нам не нужны», — сказал я Дворецкому, особенно учитывая текущий объем работ. Наверняка он из тех, кто только делает вид, что что-то делает, а реальной пользы практически никакой. «Да, по таким сразу видно», — согласился Дворецкий. Затем он чуть громче сказал «Следующий». Второй соискатель вошел мгновенно, будто специально дожидался прямо у двери. В ту же секунду, как услышал приглашение, он уже стоял перед нами и сразу же присел напротив в ожидании вопросов. «Для начала хотелось бы посмотреть на ваши рекомендательные письма, если таковые имеются», — повторил я вопрос. «Рекомендации по работе садовником у меня, к сожалению, не имеется», — ответил второй соискатель. «Я только начинаю постигать азы этой профессии». «То есть вы хотите сказать, что по специальности еще не работали?» — с легким удивлением уточнил Дворецкий. «В вашем резюме было указано, что вы проходили обучение и повышение квалификации. Вы вздумали нас обмануть?» «Как можно, господа? Конечно же нет», — улыбнулся мужчина. «И обучение, и повышение квалификации у меня действительно были лет двадцать назад. Просто как-то с этой специальностью у меня не срослось, и последующие годы я занимался совершенно другими делами. А сейчас вот решил вспомнить былое». «Все ясно», — медленно кивнул Григорий Захарч. «В таком случае вы, надеюсь, не будете против небольшой проверки вашей текущей квалификации». Разумеется, господа, улыбка соискателя стала еще шире. Задавайте вопросы, буду рад. Задавайте вопросы, буду рад ответить. Что ж, тогда начнем с простого, сказал Дворецкий. Как вы собираетесь проводить очистку сада от сорняков? Вы меня балуете, ухмыльнулся кандидат. Разумеется, при помощи спецхим жидкостей. Дешево и сердито, можно даже не использовать дорогие алхимические, а обойтись обычными. Главное побольше для надежности. «Это ваш окончательный ответ», — прищурился Григорий Захарович. «Разумеется, господа», — кивнул кандидат. «Хорошо, в таком случае я задам еще несколько вопросов для надежности». «Можете начинать», — кивнул мужчина. Дворецкий задал ему еще ряд вопросов. С каждым новым ответом его лицо хмурилось все больше. Даже мне стало очевидно, что уровень подготовки у этого работника никакой. Все его образование было чистой импровизацией. — Язык у него, конечно, подвешен, но это определенно не то, что нам нужно. — Мы вам перезвоним, — сухо сказал Григорий Захарович, когда проверка закончилась. — Можете быть свободны. — Буду ждать вашего звонка, — ухмыльнулся соискатель. — Можете быть уверены, даже если я где-то немного ошибся, я быстро учусь. Все сделаю в лучшем виде. Когда мы остались одни, я сказал Дворецкому. — Определенно он нам не подходит. Своими действиями он только загубит наш сад, если примется за работу. Похоже, действительно. «Не так уж много достойных специалистов сейчас находится в поисках работы», вздохнул Григорий Захарч. «Но еще рано делать выводы, у нас остался третий кандидат. Возможно, он проявит себя лучше остальных». «Очень на это надеюсь», — кивнул я. «Следующий», — громко сказал Дворецкий. Внутрь вошел последний соискатель, сходу представился. «Добрый день, Денис Денисович Сотов, по объявлению». Он присел напротив нас и добавил «Вот мои рекомендательные письма» после чего аккуратно выложил перед нами сразу несколько конвертов разной степени давности. «Гляжу, у вас весьма богатый послужной список», — тут же заметил дворецкий, выкладывая содержимое конвертов на стол и вчитываясь в текст. Я тоже пробежался взглядом по рекомендательным письмам и, признаться, не нашел, к чему можно придраться. Работник, по всей видимости, был весьма неплох. «Да я уже 20 лет в этой сфере тружусь», — с легкой улыбкой ответил Денис Денисович. С самыми разными проектами успел поработать и на разные рода, как видите. Но как-то везде не срослось по итогу. «Да, мы заметили, и хотелось бы знать причины», — с прищуром спросил Дворецкий. «Можете объяснить, почему вы за последние 10 лет четыре раза меняли нанимателя? С последнего места работы вы ушли по собственному. Впрочем, как и со всех остальных. Что вас там не устроило? В одном из случаев малая оплата труда», — немного неловко признался Сотов. И слишком большие штрафы за все подряд. На первой работе с приходом нового главы. Ну, знаете, работать стало невозможно, как и многим другим слугам. Постоянно находили к чему придраться, лишь бы еще сильнее урезать зарплату. Я этого терпеть не стал. Если работодатель не ценит своих сотрудников, то какой резон ради него упахиваться? Здравая позиция, отметил я. И в какую же стоимость вы сейчас оцениваете свои услуги? Как минимум 40 тысяч рублей ежемесячно, тут же ответил садовник. На меньшее я согласиться не могу. Но и большего сходу требовать не собираюсь. Понимаю, что дела так не делаются. Для установления достойной зарплаты так или иначе придется пройти испытательный срок. Да, разумеется, согласился Григорий Захарч. Именно такие условия мы и собирались вам предложить. Если у вас действительно хватает опыта в этой сфере, что мы еще обязательно проверим. А что до иных причин? Дважды попал под сокращение, пожал плечами сотов. Как я могу заметить, меня постигла та же судьба, что и прошлого садовника вашего рода. Но чтобы не портить мне репутацию, я дважды ушел по собственному, с рекомендацией, нареканий по моей работе не было. Мы с дворецким задумчиво кивнули, и Денис Денисович продолжил. А что до последнего увольнения род Васильевых переехал на новое место в столицу? Мне предлагали сохранить место работы, если отправлюсь с ними, но не по мне это. Я тут всю жизнь прожил и не хочу никуда уезжать. Вот и ищу работу здесь же. — Все ясно, — сказал Григорий Захарыч. — Предварительно вы нам подходите, но прежде чем взять вас на работу, мне нужно задать несколько вопросов, чтобы понять ваш уровень квалификации. — Разумеется, — кивнул Сотов. — Я готов. — Что ж, начнем, — улыбнулся Дворецкий. — Можно ли использовать воду из искусственного водоема, которым не пользовались более пяти лет, для полива растений? «Разумеется, можно», — ответил Сотов. «Этой водой и без того уже питаются окрестные растения, значит, она идеально подходит для полива. К тому же за эти годы она обогатилась микроорганизмами и хлореллой, что тоже немаловажно. К тому же, как я могу заметить, положение у вас не самое блестящее, так что можно будет заодно и сэкономить на расходах воды». «Это ваш окончательный ответ», — хитро прищурился Григорий Захарч. «Не стоит ли провести больше тестов, сдать воду на анализ, к примеру, на химикаты или...» «Пиаш», чтобы убедиться в качестве. «О каких именно анализах идет речь?» – нахмурился Сотов. «На химикаты». «Но какие именно, если речь идет о водоеме? Хлор давно улетучился, остальные переработаны микроорганизмами, да и в принципе не вредны, а вредные, как продукты нефтехимии, например, видны невооруженным взглядом. Да и их уже природа переработала. Зачем воду в этом случае сдавать на пиаш-анализ? Это имеет смысл, если воду планируется использовать для питья» а не для полива. Разве что почву можно сдать на такой анализ? Воду же точно нет необходимости». «Очень хорошо», — довольно кивнул Григорий Захарович, принимая ответ, и продолжил засыпать нашего соискателя различными каверзными вопросами. На каждый из них Денис Денисыч отвечал уверенно и почти без раздумий, коротко, но емко. Лицо оставалось спокойным, голос ровным. Сразу чувствовалось, что человек горит своим делом и за время работы повидал многое. «Определенно, такой работник нам пригодится». «Спасибо. На этом все», — сказал сотову Григорий Захарч. «Теперь попрошу вас немного подождать в коридоре. Нам, нам нужно посовещаться». «Конечно, я понимаю», — кивнул Денис Денисович и вышел из кабинета. «Что скажете, Григорий Захарч?» — спросил я, когда мы остались одни. «Денис Денисович ответил все правильно», — кивнул Дворецкий. «Честно говоря, я удивлен». «Не часто встретишь такого толкового мастера в поисках работы». «Что ж, в таком случае это отличная новость. Берем». «Денис Денисович, можете войти», – позвался соискателя дворецкий. Сотов вошел в кабинет и слегка нервно присел перед нами. «Мы посовещались и решили, что вы нам подходите». «Без лишних прелюдий», – сообщил Григорий Захарч. «С завтрашнего дня вы можете выходить на работу». «Испытательный срок месяц, оплата 40 тысяч рублей. Далее посмотрим по уровню вашей квалификации». «И заинтересованности. Я могу начать хоть с сегодняшнего дня», — тут же вызвался Денис Денисович. «Хотелось бы для начала ознакомиться со всем, чтобы уже завтра приступить к реализации необходимых проектов». «Похвальное рвение», — кивнул Дворецкий, — «в таком случае лично все вам объясню и покажу». Он повернулся ко мне. «Алексей Иванович, у вас будут какие-либо пожелания?» «Нет, можете действовать на свое усмотрение», — ответил я. «Необходимые задачи я уже озвучил. С реализацией доверяю вашему опыту». «Я вас не подведу», — кивнул Григорий Захарыч. «Не сомневаюсь», — ответил я. Мы попрощались, и он вместе с новым сотрудником вышел из кабинета. С этим на сегодня было покончено. Самое время заняться собственным развитием. Я уже собирался позвонить Полине, спросить, подбросит ли она меня до клановой школы или добираться самому, но не успел. Телефон сам разразился мелодией. На экране незнакомый номер. Немного подумав, я принял вызов. «Алексей Иванович, добрый день!» раздался в трубке знакомый голос. «Это Игнатий Михайлович. Сегодня мы отправляемся в срочный дозор. Заедем за вами. Будем через пару часов. Успеете подготовиться?» «Разумеется», — ответил я, — «буду ждать». Морозов тут же положил трубку, а я направился к себе. Похоже, на сегодня клановая школа отменяется. Вместо теории в очередной раз все на практике. Вернувшись к себе, я обнаружил на столе небольшую деревянную посылку. Полина, как и обещала, уже занесла концентрат сока огневки. Наконец-то можно было приступить к изготовлению новых зелий. Теперь у меня хватало ингредиентов для создания зелья огненной вспышки и ледяной ловушки. Как ни странно, но каждый из компонентов входил в состав обоих зелий. Просто в одном случае один из них был основным, а в другом вспомогательным. До отправления в дозор оставалось не так много времени, так что я сразу принялся за работу. Отсчитал на глаз несколько капель раствора ледяного мха в отдельные пробирки. Для создания огненной вспышки требовалась всего одна капля, а вот для ледяной ловушки на порядок больше. Далее достал концентрат сока огневки, также отмерил несколько капель и аккуратно добавил их в нужные колбы. Для ледяной ловушки пришлось предварительно разбавить состав водой в 10 раз. Этот ингредиент служил всего лишь катализатором. Закончив с основными приготовлениями, я приступил к работе. На этот раз решил не тянуть и изготавливать сразу два зелья одновременно. Возиться с каждым по отдельности времени не было. Пришлось неслабо напрячься и задействовать почти четверть своей маны. Но я справился как раз в срок. Два зелья были готовы к использованию уже спустя полтора часа. За оставшееся время я сделал небольшую разминку, принял душ и собрал рюкзак со всеми необходимыми зельями, после чего спустился вниз дожидаться прибытия дозорной команды. Игнатий Михайлович не обманул, заехал за мной ровно через два часа после звонка. Весь отряд дозорных магов на этот раз был оснащен еще основательнее, чем в прошлой. Помимо обычных магических щитов, поясов с зельями и оружием, на каждом из них красовался блестящий костюм непонятного назначения. Я таких прежде не видел. Видимо, какой-то артефакт защитного типа. «Держи, малой!» — сказал Пушкарев, выходя из машины. Он открыл багажник и кинул мне точно такой же костюм. «Готовься! Будем проходить через подземку!» «Понял!» — кивнул я, перехватывая экипировку. Но сперва пара вопросов. Что за подземка и для чего этот костюм? «О, это жуткое место!» — ухмыльнулся Валерий Валерьевич. «По сравнению с тем, куда мы направляемся, обычный дозор — всего лишь легкая прогулка. Оставь парня в покое!» — хлопнул его по плечу Морозов. Затем, повернувшись ко мне, добавил. «Не беспокойся, Алексей, сам все увидишь». «Ты там еще не был, так что словами объяснить сложно. Пусть будет небольшой сюрприз. А теперь переодевайся, у тебя пять минут». «Справлюсь за три», — усмехнулся я, закинул рюкзак на заднее сиденье и вернулся к себе, чтобы переодеться. Костюм подошел идеально, словно шили под меня. Уже через пару минут я был снова на месте. Стоило мне только сесть в машину, как Пушкарев тут же ударил по газам, и мы направились в сторону серой зоны. Но в этот раз остановились гораздо раньше, около неприметного здания в незнакомом мне районе города. Вышли на задний двор, после чего Пушкарев с Разиным... Открыли решетчатую дверь, ведущую куда-то под землю. Тем временем Морозов достал из багажника комплект фонариков и протянул мне один из них. «Светишь себе только под ноги и идешь за нами». Понял, кивнул я и пошел следом за группой. Спустившись в подвал, мы прошли несколько тесных комнат с низким потолком, пока не уткнулись в массивную запертую стальную дверь. Морозов достал связку ключей и с громким лязгом открыл замок. «Глуши свет!» — скомандовал Игнатий Михайлович. Разин тут же щелкнул выключателем, погружая помещение в темноту. «Включить фонарики!» — бросил Морозов. Мы послушно включили свои устройства, направляя лучи света вперед. Морозов вместе с нами осветил проход, затем толкнул дверь и позволил нам пройти дальше. А вот за дверью картина оказалась действительно неожиданной. Подвал заканчивался подземным тоннелем, около двух метров в высоту. Со всех сторон тут же послышались шорохи и злобное шипение, словно нас окружали десятки, а то и сотни неизвестных тварей. От неожиданности я инстинктивно направил луч фонарика на стену. Все стены тоннеля были буквально усеяны змеями. Невозможно было даже разглядеть каменную кладку. Все, что попадало в поле зрения, было покрыто чешуей. «Что, страшно?» — усмехнулся Пушкарев, направив луч фонарика чуть выше моего. «Здесь их еще мало, дальше будет куда больше, так что привыкай». «Да не особо», — спокойно ответил я, — «скорее интересно, что это за твари такие и какой у нас план действий?» «Вот это правильный подход!» — одобрительно кивнул Игнатий Михайлович. «А твари эти? Кровалисками их называем. Ты не смотри, что они как змеи выглядят». Если укус не отравит, то крови много высосать могут. Правда, нам бояться нечего. Костюмы, которые сейчас на нас надеты, пропитаны специальным веществом. Всех ползучих гадов отпугивает. Они к нам даже приблизиться не рискнут. Проверено. «И откуда их здесь столько?» — спросил я, шагая вперед. «Твари и правда расступались перед нами, стоило им только почуять наше приближение». Еще мгновение назад под ногами виднелись сотни змей, и вот уже ни одной не видно. «А тут все просто», — отозвался Морозов. «В подземках, так мы называем заброшенные переходы в фонящих магией зонах, регулярно скапливаются всякие ползучие гады. Кроволиски еще самые безобидные. От некоторых из тех, что покрупнее, и отбиваться приходится. Периодически подземки зачищают, но в серой зоне этим почти никто не занимается. Вот их тут и скопилось столько». А что по нашей задаче? На сегодня цель простая, но важная. Пройти незамеченными в самое сердце серой зоны к одному из складов магазина Борисовых. Забрать товар, пока его одинцовы не разграбили. Понимаешь, насколько это серьезно? Я молча кивнул и присмотрелся повнимательнее к окружению. Конечно, по-хорошему нужно было бы провести хотя бы пару тестов, но даже без них я уже мог заметить, змеи в этой подземке собрались не только из-за высокого содержания маны. В трещинах каменного пола я заметил едва различимый туман, слегка зеленоватый, плотный, со странным свечением. На первый взгляд просто влажность, но змеи рядом с ним вели себя иначе. Основная масса тянулась головами именно к этим трещинам, словно в них было нечто гораздо более ценное, чем просто тепло или мана. Явно какой-то конденсат. Видимо, именно он и стал причиной такого массового скопления тварей. Определенно стоит вернуться сюда позже и взять несколько проб на анализ. Но с этим можно разобраться потом, сейчас нельзя было отвлекаться. «Я сконцентрировался на задаче и продолжил следовать за группой. Идти нам было недалеко, всего около полутора-двух километров, хотя сказать точно было сложно из-за структуры подземного маршрута. Примерно через четверть часа впереди показалась еще одна стальная дверь, такая же, как и в начале пути. Морозов тут же достал ключ и отпер ее. «Все внутрь, но тихо, внимание не привлекаем», — скомандовал он. «Мы поднялись из тоннеля». На этот раз нас встретил довольно чистый и хорошо спроектированный подвал. Вдоль стен стояли стеллажи с несколькими десятками ящиков. «И как мы будем это переправлять?» — спросил я. «Очень просто», — отозвался Разин. «Видишь, в углу несколько платформ. Сейчас запитываем их, погрузим товар, все рассчитано. На случай, если придется отступать». «Разговорчики отставить!» — рявкнул Морозов. «Пушкарев, подгони платформы. Быстров и Разин, загружайте товар. Я проверю, что там наверху». Игнатий Михайлович направился к лестнице, а мы с Дмитрием взялись за ящики и начали грузить их на платформу, в то время как Пушкарев уже подключал их к источнику маны. Интересные артефакты и принцип действия у них довольно необычный. В прошлой жизни мне такие не встречались. Справились мы довольно быстро. Ящики оказались не слишком тяжелыми, килограммов по 10 каждый. Видимо, внутри было что-то действительно ценное, раз для их транспортировки потребовался целый отряд дозорных да еще и в столь специфической манере. «Все чисто. Но лучше нам тут не задерживаться, вернувшись», сказал Игнатий Михайлович. «За мной. Наверху еще часть товара. Нужно забрать. Но тихо. И у окон не мельтешите. Не хватало еще, чтобы нас засекли. Не исключено, что за магазином ведется наблюдение». Мы молча проследовали за Морозовым, поднялись по лестнице и сразу принялись за дело. Наверху оказался сам магазин. Помещение было не слишком большим, так что управились мы быстро. Всего-то и нужно было переложить товар с прилавков обратно в ящики из подсобки, стараясь при этом не шуметь. Системы защиты у магазина имелись, но не настолько серьезные, чтобы полностью исключить проникновение. Если за этой точкой действительно велось наблюдение, малейшая оплошность могла спровоцировать Одинцовых на атаку. Игнатий Михайлович был абсолютно прав. Учитывая специфику ситуации, задерживаться здесь было нежелательно. Так что командир работал вместе с нами, регулярно и аккуратно выглядывая наружу на случай возможной угрозы. Как только мы закончили с упаковкой, тут же начали перетаскивать ящики обратно вниз. На все у нас ушло едва ли более 10 минут. Стоило мне с Разиным положить на платформу последний ящик, как Пушкарев тяжело вздохнул и приступил к их активации. С небольшим промедлением платформы начали медленно подниматься над полом, зависнув примерно в полуметре от поверхности. В этот момент сверху, со стороны лестницы, послышались шаги, а через секунду в проеме показался Морозов. «Уходим», — бросил Игнатий Михайлович. Кивнув, мы заняли позиции, Морозов пошел впереди. Пушкарев с платформами шел по центру. Мы с Разиным замкнули строй сзади. Вернувшись в тоннель и не дожидаясь, пока Игнатий Михайлович закроет дверь за собой, мы поспешили обратно к выходу. На этот раз скорость передвижения заметно просела. Левитирующие платформы явно не были рассчитаны на транспортировку груза на длительные расстояния. Их предназначение было иным – разгрузка машин и доставка товара на склад – а не полноценная работа в режиме грузовой тяги. Примерно на последние третьи пути нам и вовсе пришлось сделать остановку. «Разин, твоя очередь», — бросил Пушкарев. «У меня кристаллов маны почти не осталось. Уже на своей тащу треть источника потратил. Не хочу доводить до крайности». «Понял, не вопрос», — ответил Дмитрий. Дождавшись, пока Валерий Валерьевич аккуратно опустит платформы на пол, «Разин» встал на место и начал запитывать их своей маной. Следующие несколько минут прошли спокойно, пока вдруг, вдалеке, не послышался скрип. Звук напоминал открытие старой двери, глухой, едва различимый, но для моего слуха достаточно отчетливый. «Похоже, нас все же засекли», — нахмурился Пушкарев. «Да», — хмуро пробормотал Морозов. «Все, не задерживаемся, нужно ускориться». Пушкарев тут же вновь взял управление над платформами, активировал их и направил движение вперед к выходу. Одновременно Морозов с Разиным продолжили заряжать их маной прямо на ходу. С каждой минутой напряжение росло, до выхода из подземки оставалось совсем немного. Если память не подводила, один последний поворот и за ним уже стальная дверь. Но позади все отчетливее доносились шаги. Одинцовы, похоже, догадались, что происходит. Вероятно, они начали штурм магазина буквально через несколько минут после нашего ухода. Не найдя внутри нужного товара, сразу же отправились в погоню. Нам не хватило всего несколько минут. Но куда хуже было бы, столкнись мы с ними прямо в магазине. Сейчас у нас все еще оставались варианты. Однако, миновав последний поворот, мы внезапно сбавили ход. Не успеем, — коротко бросил Морозов, — придется отбиваться. «Пушкарев, держи ключ. Открывай дверь и выводи товар из зоны поражения. Скоро тут будет жарко». «Успеем», — твердо сказал я. «Продолжайте движения. Я их задержу». «Что ты опять задумал, Быстров?» — тут же насторожился Игнатий Михайлович. «Сейчас здесь точно будет жарко», — повторил я его же фразу и достал зелье огненной вспышки.